Глава тридцать третья. Красная, настаивал полковник. Зеленая, не сдавалась Дина. Лучше черная, встрял Андрей. Послушайте, постаралась я их примирить. Берите белую, не ошибетесь. Фу, банально, скривилась Дина. Не оригинально, дизайнерски неинтересное плоское решение, раскритиковал мою идею Андрей. Хочу красную. С упорством капризного дитятки тянул Александр Михайлович. «А сколько у Тёмы в доме ванных комнат?» — неожиданно спросила Машка. Андрей начал загибать пальцы. «Три на втором этаже, две на первом и баня. Значит, шесть». Дегтярёв крякнул, потом вытащил из кармана яркую коробочку, выудил оттуда пилюлю и сунул в рот. «Ты что ешь?» — поинтересовался Корундов. «Ерунду!» — поспешно ответил полковник. — От... э... дальнозоркости. Замечательной таблетки. Я прикусила губу. Значит, он нашёл лекарство, которое по его просьбе я купила на днях. Кома-мао — пилюли, содержащие когти тигра и слюни бразильской черепахи. Извините, если я спутала состав, вполне вероятно, что в капсулах ещё есть шерсть мартышки и сушёный навоз нельского крокодила. Наивный Александр Михайлович надеется, что эта Кома-Мао сдует пыль с его памяти. Но пока оно не слишком помогало. Кстати, какое замечательное название для панацеи от беспамятства. Кома-Мао. Кома. Просто супер. «Ой-ой-ой!» — -ой! закричала Машка. «Какая прелесть!» «Мусечку можно я куплю?» «Ты тоже хочешь приобрести плитку?» — не выдержала я. «Муся!» — запрыгала девочка. Ремонт — такое прикольное занятие, может, и мы сделаем? — Лучше не надо, — быстро ответила я. — Как-нибудь ещё поживём в старых стенах. — Ну почему считается, что это трудно? — кричала Маня. — Столько прибамбасиков! Мусик, глянь, картинки с собачками, самоклеящиеся! Пошли скорей! Бесполезно бороться с обстоятельствами. Если Маруська решила продемонстрировать мне замечательные штучки, её ничто не остановит. С другой стороны, в каждой бочке дёгтя непременно найдётся ложка мёда. Сейчас, вместо того, чтобы таскаться с Дегтярёвым и компанией, я отправлюсь с Машей. «Эй, ты куда?» — заорала Дина, заметив, что я пытаюсь слинять. «Нельзя же ребёнка обижать!» — живо ответила я. Спустя полчаса мы набили тележку кучей всякой, на мой взгляд, ерунды. Но, по мнению Машки, невероятно необходимыми вещами. Чего здесь только не было два рулона обоев с героями мультфильмов, несколько электророзеток тигровой окраски, четыре куска мохнатого ковролина интенсивно-розового цвета, сиденье для унитаза, выполненное в виде собачки, дверные ручки, изображавшие кошек, пакет ядовито-зелёной затерки для кафеля и тому подобное. Зачем Маруська набрала всё это, я не знала. Но спорить с девочкой, демонстрировавшей крайний восторг, не стала. В какой-то момент Маня с воплем С ума сойти, давно хотела эту красоту, рванула куда-то в недра или лучше сказать в дебри косторамы. Я вознеможение села на первую попавшуюся деревяшку и внезапно увидела знакомый мешок, точь в точь такой стоял в гостиной у несчастной Юлии. Вечная пломба, неожиданно для себя произнесла я вслух. Абсолютно верно, раздался рядом приятный баритон. Я подняла голову и увидела симпатичного молодого продавца с именем Егор на Байджике. «Неплохая вещь», — продолжал парень, — «но уже не лучшее. Стройматериалы постоянно усовершенствуются. Вот, к примеру, краски. Раньше, если требовалось обновить ржавую поверхность, столько времени уходило. Пока, допустим, трубу подготовишь, посидеешь. А теперь? Взяли банку и прямо так, без зашкуривания, намазывайте. Или вот, например... Недавно в продаже появился новый гидроизолятор. До него была вечная пломба, вы на неё смотрите. Но честно скажу, её теперь почти не берут, она гарантии не даёт. Хотя, с другой стороны, новинка подороже будет. Тут надо всё учитывать. «Вы, похоже, любите свою работу», — отметила я. Егор улыбнулся во весь рот. «Конечно. Люди к нам с радостью приезжают. Квартиру купили, дом строят, ремонт затеяли». «Хлопотно, конечно, только это приятные заботы». «Поясните, зачем вообще нужна вечная пломба?» — спросила я. «Для гидроизоляции подвалов», — пояснил парень. «Грунтовые воды могут подтекать в дом». «А зачем в квартире нужна вечная пломба?» Егор с сомнением почесал ухо. «В городской?» «Да». «Ну, если подпол есть, то для гидроизоляции». «Какие же в многоэтажках подполы?» — засмеялась я. Тогда вечная пломба без надобности. А почему вы интересуетесь? Недавно увидела у одной знакомой в гостиной такой мешок, початый. Им явно пользовались. Странно, правда? Егор замотал головой. А вот и нет. Может, у неё подвал течёт? Дом обычный, ничем не примечательная пятиэтажка, — усмехнулась я. У меня бабушка в такой живёт, — с готовностью подхватил продавец так у них домоуправление сделало в подвале кладовки. Их жильцам раздали, чтобы там всякую ерунду хранить». «Спасибо», — сказала я. «Если понадобится консультация, — заулыбался Егор, — обращайтесь». «Молодой человек!» — закричал мужчина в красной кепке. «Где у вас плинтусы?» Продавец кинулся к покупателю, я осталась на месте, тупо разглядывая мешки. «О, вот так встреча!» — воскликнул знакомый баритон. Я подняла голову. «Артурчик, что делает в Косторами газеты «Жизнь»? Пишешь репортаж о красках?» Пищиков засмеялся. «Даже журналист иногда ходит за покупками. Ричард мерзавец, все обои сожрал. Со скрёб лапами». На моём лице, очевидно, отразилось недоумение, потому что Артур пояснил. «Я же шарпея купил, ты забыла?» «Ах, да, конечно». Я вынырнула из размышлений о новых строительных материалах. «Такой поганец!» — с восторгом воскликнул Пищиков. «Сначала он тапки сживал, а потом за квартиру принялся. Я купил один рулон обоев, подклеил в прихожей, на следующий день возвращаюсь с работы. Мама Мия! Почти до соседей догрызся. Так что ж мне теперь сюда каждый вечер таскаться?» Решил закупиться по полной, сделать запас. Заводчица сказала что грызальный инстинкт скоро пройдёт. «Но я так считаю. Если чем-то часто пользуешься, оно должно быть дома». Вот я и прихватил обои и клей. Внезапно я вздрогнула. «Что ты сказал?» «Если чем-то часто пользуешься, оно должно быть дома». Растерянно повторил Пищиков. «Ты чего побледнела? Давай тебя на воздух выведу. У меня в больших магазинах всегда голова кружится». «Всё в порядке» пробормотала я. Просто я задумалась. «О можно размышлять с таким выражением лица?» изумился Пищиков. «Артурчик!» радостно закричала Маня, выскакивая из-за стеллажей. «Привет! Муси, смотри, какие коврики! В виде собачек!» «Угу», бормотала я. «Прикол!» оживился Пищиков. «Там все породы есть!» ликовала Манюня, которая явно считала поездку в Костораму более интересным развлечением, чем экскурсия в Диснейленд. Я схватила мопса, пуделя, пита. А шарперии есть? Занервничал Пищиков. Конечно, — деловито ответила Маня. Пошли. Толкая перед собой гружённые доверху тележки, девочка и корреспондент направились к вожделенным коврикам. Я же по-прежнему пялилась на вечную пломбу. Потом в голове что-то щёлкнуло. Ничего в нашей жизни не бывает случайно. Любая, даже самая пустяковая мелочь, может внезапно послужить толчком к озарению. Что мне сказал продавец Егор? «Вечная пломба — не особо хороший герметик». Несколько лет назад, правда, он считался лучшим, но теперь появились более современные средства. А я не отреагировала на помощь проведения, не зацепилась за эту фразу. И тогда некто, явно желая помочь до шутки, столкнул её с Артуром Пищиковым, у которого живёт хулиганский шарпей Ричард. И Артурчик произнёс, «Если чем-то часто пользуешься, оно должно быть дома. Ему самому сейчас необходимы обои, их регулярно сдирает со стен шарпей. А Юля, по всей видимости, не могла жить без вечной пломбы. Иначе зачем мешку маячить в гостиной?» Внезапно у меня зазвенело в ушах, в голове заметались обрывки фраз. «Строитель Фёдор». Был любовником Люси. Народ ждал, что Андрон и сосед полаются, но муж ушёл спокойный, а любовник появился через полчаса после него. Они чего, договорились? Она вызывала дух. Он приходил. Сначала раздавался тихий скрип, сквозняк, затем ощущался запах сырости. Я быстро пошла к выходу. Полина Жукова вошла в квартиру Юлии и исчезла, причём через окна, забранные решётками. Медсестра вылезти не могла, а под дверью караулила я. В гостиной стоял мешок «Вечная пломба». Зачем он девушке, проживающей в трёшке на первом этаже? Что она гидроизолировала? Я ускорила шаг. Вот они, ключевые слова. Первый этаж — «Вечная пломба», и если чем-то часто пользуешься, оно должно быть под рукой. Ключа от апартаментов Юлии под ковриком не было. Я нажала на звонок. «Кто там?» — послышался голос Маргариты. «Открой, пожалуйста», — попросила я. Изотова выглянула в щелку. «Ой, это вы». «Разреши войти?» «Конечно». Явно обрадовалась Рита. «Привыкаю тут помаленьку. Хотите чаю? Вот думаю, как маму Марфу сюда перетащить? В шикарные условия. А то она простужаться часто стала. Пройдёт из бани через двор и готова. Появляется кашель. И в городе веселей» а больных она себе и тут найдёт. Соседям пару раз поможет и попрут косяком. Я учиться пойду». Маргарита замолкла, потом, опустив глаза в пол, пробормотала. «Наверное, нехорошо так радоваться. Квартира-то мне после смерти Юли досталась. Не по-христиански я сейчас себя веду». «Ты не знала сводную сестру?» — решила я успокоить Изотову. «Некоторое время, проведённое вместе в раннем детстве, не в счёт». «Ничего плохого ты не делаешь. Затеяла генеральную уборку?» «Ага», — кивнула Рита. «Тут грязи. Словно не женщина жила, а старый мужик, вроде нашего деда Ильи. Тот никогда тарелку за собой не моет. Съест обед и оставит на столе. Вечером в ту же посуду кашу кладёт». «Можно мне кое-что в гостиной посмотреть?» В нетерпении перебила я Риту. «Конечно. Но уж извините, там совсем грязно. Я ещё не добралась до зала». Во всех комнатах жуть, но какая-то жилая. А в большую вроде никто и не заглядывал. Я быстро вошла в гостиную и села на продавленный диван. Скорее всего, вход в подвал где-то здесь. Отчего я пришла к такому выводу? Именно здесь Леокадия проводила сеансы спиритизма. Это в гостиной, словно ниоткуда, появлялся молчаливый дух, за которого вещала медиум. Опять же мешок. В подвале постоянно скапливалась вода. Юле приходилось регулярно гидроизолировать подпол. Вот почему она купила вечную пломбу. Мешок тяжёлый, а Моргалова, судя по грязи, царящей вокруг, крайне ленива. Зачем ей хранить упаковку с герметиком в комнате? Будь Юле аккуратна, она бы спрятала вечную пломбу в шкаф с бытовой химией. Но смесь находится в гостиной. Юле было элементарно лень таскать здоровенный пакет туда-сюда. Правда, в комнате такая пыль, Она покрывает и мешок. Похоже, сюда давно не заглядывали и вечной пломбы не пользовались. «Пойду кафель мыть», — сказала Рита. «Вам, наверное, лучше тут одной побыть. Позовите, если понадоблюсь». Я забыла поблагодарить девушку за проявленную деликатность, так углубилась в свои мысли. Значит, любовник погибшей Люси, строитель Фёдор, сделал в этой квартире подвал. Ему нельзя отказать в творческом мышлении. Если Андрон раньше времени возвращался с работы, то Федя тихо спускался в подпол и сидел там до тех пор, пока Люся не сообщала, опасность миновала. Куда прячется основная часть мужиков, если их застают с чужой женой? Выбор укрытий в городской квартире крайне ограничен. Балкон, кладовка, шкаф. Но ещё можно залезть под кровать или на антресоли. Но большинство законных мужей, придя в ярость, легко обнаружат соперника. А вот подвал с тщательно замаскированным входом — это, знаете ли, круто. Но, судя по всему, Андрон в конце концов обнаружил тайное убежище и ничего не сказал Люсе. Он просто решил убить двух зайцев, избавиться от неверной жены и девочки Зои, которую ему повесили на шею, а затем жениться на Леокадии, сделав её знаменитой ясновидящей, зарабатывающей большие деньги. Вам кажется странным, что Андрон, имея связь с Лёкой, ревновал супругу, спавшую с Фёдором? По мне, нет. Мужчины считают жен своей собственностью и весьма толерантно относятся к своим походам налево. То есть муж вроде как пописать сбегал, а вот жена, которая привела в семейную спальню другого мужика, достойна смерти. Я встала и начала кружить по гостиной. Где может быть вход в подвал? Думай, да шутка включи вечно спящее логическое мышление. Очевидно, люк или дверка расположены удобно, чтобы подобраться к ним, не снимая со стены ковёр. Фёдор наверняка сделал всё так, чтобы за пару секунд успеть юркнуть в убежище. Я встала на четвереньки и принялась осматривать пол, покрытый старым протёртым линолеумом. Пятиэтажка была из самой первой серии, а в этих домах ради экономии не стелили паркет. Нет, не похоже, что люк в полу. Кстати, видно, семья в своё время сделала ремонт. В других комнатах и коридоре на полу отсыклёванные доски. И мебель там другая, более новая, лёгкая. Здесь же обстановка не менялась лет двадцать. Один буфет чего стоит? Он словно выпал из конца сороковых годов. Но зачем его тут поставили? Он занимает много места и... Я подошла к монстру советской мебельной промышленности. Вход где-то тут. Почему я так решила? Но это же элементарно, Ватсон. Где стоит вечная пломба? Прямо около хранилища посуды. Есть теперь и ответ на вопрос, почему в гостиной не делали ремонт. В старом интерьере жуткий, похожий на перевёрнутый гроб буфет не бросается в глаза. Он здесь к месту. А если обновить мебель, купить сюда иную обстановку, гости начнут обращать на буфет внимание. «Рита!» позвала я. «Тут я?» — откликнулась девушка, входя в комнату. «Может, всё-таки чайку?» Ты рылась в буфете. С нетерпением перебила её. не руки пока не дошли. В нём есть вход в подвал!» — азартно воскликнула я. Там, скорее всего, Юля хранила деньги, которые достались ей после смерти Леокадии и Андрона. «Господи!» — прикрестилась Рита. Я распахнула нижние дверцы и сказала... Точно, я права. Смотри, здесь нет ни полок, никаких либо вещей, зато лежит фонарик. И чего? Разинула рот Маргарита. Верхняя часть та, что застеклена, набита всякой ерундой, дешевой посудой, игрушевыми безделушками, а внизу ничего нет. Так не делают. От чего отсутствуют полки? От чего? Эхом повторила Изотова. Да чтобы легко открыть вход в подвал, воскликнула я. Давай его искать. Целый час мы с Ритой нажимали на все завитушки, дёргали за торчащие снаружи шпенечки, стучали по днищу, но ничего не добились. Может, ты ошибаешься? устало спросила Рита, отбросившая в процессе поиска в церемонное вы. Нет, помотала я головой. Всё говорит о том, что вход в подвал есть, и я очень хочу посмотреть, что там. Обрати внимание, в гостиную похоже заходили крайне редко. Тут пыль чуть не в метр толщиной. «Во всей квартире грязно», — возразила Рита. «Верно», — согласилась я. В кухне брызги жира на кафеле, закопчённые кастрюли. В ванной повсюду остатки зубной пасты. В одной спальне не убрана кровать, а бельё на ней просто чёрное. Но в гостиной не жилая грязь. Вопрос. Почему Юля не пользовалась гостиной? Ей хватало спалины кухни. Пожала плечами Рита. «Давай попытаемся отодвинуть буфет», — предложила я. «Может, за ним чего увидим?» Не дожидаясь её согласия, я схватилась за верхнюю часть монстра, дёрнула. «Мама!» — заорала Маргарита. Послышался скрип, потом пахнуло сыростью, по комнате пробежал ветерок. Задняя стенка буфета сдвинулась, за ней открылся чёрный проход. «И фонарик к месту, если он, конечно, работает». Засмеялась я. «Кто первый полезет вниз?» Рита опасливо посмотрела на вход в подвал. «Я лучше тут останусь, постерегу». «Хорошо». Я сделала вид, что не замечаю откровенного испуга девушки. «Но если я обнаружу там чемоданы с деньгами, тебе всё же придётся мне помочь».